Глава 37. О том, что таинственного прообразовали Исаф и Иаков. Итак, два сына Исаака, Исаф и Иаков, растут одинаково. Первородство старшего переходит к меньшему, по добровольному между ними условию и согласию, потому что старшему слишком захотелось чечевицы, которую готовил в пищу младший, и за нее он, склятвою продал брату свое первородство. Это дает нам урок, что не рот пищи ставится в вину, а неумеренная жадность. Между тем состарился Исаак, и глаза его от глубокой старости теряют зрение. Хочет он благословить своего старшего сына, и по неведению вместо старшего, который был косматым, благословляет меньшего, который подставляет себя под отцовские руки, обложившись козьими шкурками, как бы взяв на себя чужие грехи. Чтобы это лукавство Иакова мы не сочли за коварное лукавство, а видели в нем глубокий таинственный смысл, Писание сказало перед тем, «Стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Бытие, глава 25, стих 27. Некоторые из наших перевели это «человеком нелукавым». Но перевести ли это греческое слово словами «прямодушный» или «нелукавый» или «бесхитростный»? Во всяком случае, что это за лукавство при получении благословения, в котором нет лукавства? Что это за прямодушное лукавство? Что это за хитрость «бесхитростного»? как неглубокое таинство истины. А каково само благословение? Исаак говорит, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Господь от росы небесной, от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими». И да поклоняться тебе Сыны Матери Твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Бытие, глава 27 стихи с 27 по 29. Итак, благословение Иакова, прославление Христа во всех народах. Это есть, это совершается. Исаак это законы пророчества. Они даже устами иудеев, как бы без собственного ведома, потому что остаются непонятыми, благословляют Христа. Запахом имени Христова наполняется мир, как нива. В нем это благословение от росы небесной, то есть от дождя божественных слов, и от тука земли, то есть от собрания народов. У него множество хлеба и вина — то есть то множество, которое представляет собою хлеб и вино в таинстве тела и крови его. Ему служат народы, ему поклоняются князья. Он господин брата своего, ибо народ его господствует над иудеями. Ему поклоняются сыновья отца его, то есть сыновья Авраама по вере, потому что и сам он сын Авраама по плоти. Проклинающий его – Проклят и благословляющий Его благословен. Говорю, что Христос наш благословляется, то есть истина называется даже устами иудеев, которые, хотя и заблуждаются, но все же поют псалмы и пророков. А другой, которого они в заблуждении своем ожидают, только кажется благословляемым. Вот старший брат начинает просить обещанного благословения. Ужаснулся Исаак и, узнав, что благословил одного вместо другого, удивляется и расспрашивает, кто это был. Однако же он не жалуется, что был обманут. Напротив, получив тотчас же в глубине души своей откровение о великом таинстве, устраняет негодование, подтверждает благословение. «Кто же это, — сказал он, — который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен». Бытие, глава 27, стих 33. Делайся это не по небесному вдохновению, а по обычаю земному. Кто не стал бы ожидать в этом случае, скорее, проклятия со стороны разгневанного? О, дела, совершавшиеся в действительности, но совершавшиеся пророчески, совершавшиеся на земле, но по-небесному, совершавшиеся людьми, но божественным образом. Если начать разбирать частности, плодовитые такими таинствами, то придется написать много книг. Необходимость же дать настоящему труду умеренные границы — побуждает нас торопиться к другому. Глава 38. О посылке Иакова в Месопотамию для взятия себе жены, о видении, бывшем ему на пути во сне, о четырех у него женах вместо одной, которую он искал. Родители посылают Иакова в Месопотамию, чтобы он там взял себе жену.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 и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Бытие глава 28, стихи с 1 по 4. Здесь мы уже видим, что семя Иакова отделяется от другого семени Исаака, которое шло через Исава. Ибо когда сказано было: в Исаке наречется тебе семя, бытие, глава 21 стих 12, несомненно, принадлежащее граду Божию, то этим самым выделено было и другое семя, шедшее через сына рабыни, равно и то, которое должно было возродиться в сыновьях Хитуры. Но существовало пока сомнение относительно двух близнецов Исаака, на обоих ли или на одного из них и если на одного, то на кого именно простиралось известное благословение. Теперь это объясняется, ибо Отец пророчески благословляет Иакова и говорит ему, «Да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою». Отправившись после этого в Месопотамию, Иаков получил во сне предсказание, о котором написано так. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней с того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба.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 Все это имеет значение пророчества. И Иаков возлил елей на камень не по обычаю долопоклонников, как бы делая камень Богом, ибо он не поклонился этому камню и не принес ему жертвоприношения. Но так как имя Христа производится от хрисмы, то есть помазания, то, несомненно, здесь было прообразовано нечто, относящееся к великому таинству. А камни этом, очевидно, напоминает нам сам Спаситель наш в Евангелии. Сказав Анафанаиле, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он в том же самом месте, поскольку Израиль, он же Иаков, видел упомянутое видение, говорит: Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Евангелие от Анны, глава 1, стихи с 47 по 51. Пришел Иаков в Месопотамию за женою, но там пришлось ему получить сразу четырех жен, от которых он родил двенадцать сыновей и одну дочь, хотя божественное описание показывает, что ни одной не вожделел он непозволительным образом. Приходил он взять одну, но когда ему подставлена была вместо одной другая, он не бросил эту, чтобы не показалось, будто он хотел сделать ее предметом осмеяния, употребив ее по неведению ночью. А так как никакой закон в то время не запрещал ради умножения потомства иметь много жен, он взял и ту, которая одной, как будущей супруге, дал обещание. Когда это оказалось неплодной, она дала мужу своему служанку, чтобы получить от нее себе сыновей. По примеру, ее поступила и старшая сестра, хотя и имевшая детей, но желавшая увеличить потомство. Сам Иаков, как видно из Писания, не желал более одной жены и сочетался со многими только по обязательности рождения детей, сохранив права супружества. Так что он и не сделал бы этого, если бы жены его, имевшие над телом мужа своего законную власть, столь настойчиво не требовали этого от него. Таким образом, он родил от четырех жен двенадцать сыновей и одну дочь. Потом он вошел в Египет благодаря сыну своему Иосифу, который, будучи продан завистливыми братьями, был отведен туда и там возвысился.